Глава 9. Сила страха. Врал он ей, наглый маг камней. Всё грозился упасть, а не падал. Отобрал у Филкаста шикарный меч, законную добычу ларейны, нашинковал им стражу за дверью, даже мелкого гвардейца не уступив. И теперь с кем-то бился на нижнем ярусе, прикрывая её отступление. Начинается Ворчала Лорея наспеша по коридору к камере Гонта. Господин наставник во всей красе. Скоро пойдут нотации и дурацкие наставления. А ведь Лорея его освободила, дождалась во мерзительном замке под личиной распутной жрицы, рисковала попасть дракону, верила, что Шарна спасет Ранди и вытащит из клетки дарителя. Силу ему вернула, на шептав Милени нужный обряд. А теперь не мешайся, девочка. Я великий рей, иди, отдохни. Зло берёт, аж веснушки блёкнут. Кстати, о веснушках. Где булавка крода? Лучше на время вернуть Лайнуфе. В облике жрицы всё стало проще. Она бежала по коридору в панике, прижав руки к щекам, и встречные гвардейцы пропускали её, хватали мечи и спешили на звуки боя. Лайна метала им в спину ножи и забавные им розёвские штучки, которые ей подарил Викарт. Не за Телива, но сойдет. По уму нужно вовсе не вмешиваться, пропускать бойцов на встречу с Иреем. Раз он великий воин, справится и с этим десятком. Но подставить мага не получалось. Сколько было придумано шалостей за время его опекунства, сколько подкинуто гадюк в постель, сколько изрезано мантий, а уж сколько раз неловкой гримасой он доставал ритуальный нож из кастрюль с компотами и супами. Но предать его не могла. проще из сердца вырвать, разрезать и сжечь. Лоренц добралась до камеры Гонта и замерла в изумлении. Дверь была распахнута, настежь по полу раскиданы остатки соломы. Пусто. Ни дара, ни сумки лоины с рыцарской цепью и булавой. Благослед на полу остался, жухлые соломинки на каменных плитах. Лореяна прибавила шаг и за поворотом носигла Вора. Лердестек нёс на руках Дарагонта, а полковник не думал сопротивляться. Бессознание слира станет избить пленника до полусмерти. "Нука!" бесвязно крикнула Лори, восстанавливая дыхание. "Это моё, Лердестек". Бритёр круто развернулся на пятках, прищурился на лайну фе, запыхавшуюся с клинком в руке. Осторожно сгрузил дарителя на пол. Что твое? Уточнил, обнажая меч. Тот был узкий, словно игла, крайне неприятный на вид. Все мое, отдышалась Лори. Сумка, золото и даритель. А я думал на темного мага запала. Лир обрадовался не без чему и достал второй меч изо спины. Этот клинок Клори знала, сама подсказала хорошего мастера, когда Гонт искал оружейника. Откуда у тебя? Слов не хватило, но Лердо так её понял правильно. Всё оттуда же из хранилища. Спасибо, что вскрыла замки и увела за собой погоню. Ремесло у нас общее, воровское, а второе мы всегда проще пройти. Значит, придётся устранить второго. Перестала колебаться Ларина. Он был сильным мечником, Лир де Стек, заслужил свою репутацию и отбивался с обидной небрежностью, скорее из любопытства, чем из желания выжить. Он даже спрятал клинок дарителя, чтобы не мешал развлекаться. Какая ты знойная Лайна, просто ветер пустыни Хвира. Я покорен навек. А за что ты хочешь меня прикончить? Ты пытался убить отца Свальда, взвизгнула она, приближаясь вплотную. Лердестек поймал её в мику удара, вывернул руку и прижал к себе. Ты пытался убить моего отца. Хочешь поговорить об этом? Семиус коснулся губами уха. Как же бесит этой повадкой. Лори рванулась из захвата Бритёра. Ткнула в ногу каблуком с потайной иглой. Лир отпрыгнул каким-то звериным чутием, предугадав это движение. Осторожно осмотрел лодыжку, вздохнул. Ненормальная! Пробормотал с укоризной. Свальда, я спас, дорогуша. Это ведь я открыл мулет и натравил на Фелкаста нечесть. Лорейна скривилась от отвращения. Еще и вред в глаза потрах грисарха. Лайна, хочу спросить, хороши ли яблоки в садах ваших соседей? Она слышать уже не могла про яблоки, попрекают кому не лень. Гат! Снова бросилась на бритёров, вспоминая уроки Викарда. И достала, попала, царапнула от того ли, что ярость прибавила сил, от того ли, что Симиус Лердестек расслабился и отвлёкся. Чёрт! Удивился бреттер, рассматривая пятно на рубахе. Я что, перепутал слова? Это не Клайни, к дарителю привалившемуся к стене. Пароль правильный, похвалил его Гонт. Нужно было с него начать. Ты с ним за одно? Возмутилась Лори. Дар закашлялся, засмеялся. Чудачка, он знакомец Ирея. Я его за это терпеть не мог. Ларейна сникла, опустила меч. Но, разумеется, Лердестек набросился в замок, гулял, допил, пока не сослали сторожить подземелья. Волосы отрезанные прижёг, макавым зваром отпаивал. Дарителя вызволяла из темноты. Айрей, ведь он догадался, что Ларейна ждёт его в замке. По-другому сыграл, не доверился жрице. Бриттёр у него был в запасе. А она, попрежнему глупая девчонка, которая читает нотации. Застывший надзиратель с лютней в руках, перекошенный в причудливой позе начальник дворцовой тюрьмы Глиссар замер с разинутой пастью. За хрустальными стенками ящика Может вытащишь отсюда темнейший? А зачем ты здесь очутился, лир? Не вытащишь, ухмыльнулся гвардеец. Понятливый. Хоть пожрать принеси. Тут еда настоящая пытка. Ты не ответил, нахмурился мак. Они точно не слышат. Не начальник тюрьмы, не этот убогий, что тискает лютню. Ты их статуи обратил надолго? Заинтриговал мага камней. Улыбнулся гвардейцу Эрей. От этой улыбки Лир побледнел, но справился и тоже рот растянул. Ладно, доверюсь как старому другу. В липи Эрей, на крепко по уши, только кисточки из грязи торчат. Стащил один амулетик, да видно не у того Ротозея. Приезжали, аж кости хрустнули. Что тебе приказали, Лир? Тут же напрягся Мак. Да что сделал? Убить наместника. Я от них долго прятался, честно. Даже в яме долговой отсидел. Ох, позор моей репутации! Лердестек не разжился ракушками. Эрей хмыкнул, возвращая гвардейца к сути. Из ямы достали маг. Ещё и должен им оказался. Будто сам себя заклеймил. Но ну, я едино, думаю, сплешу перед смертью. Убил наместника в Сарнтории, а меня не на виселицу, в тюрьму. Сижу тут без толку. Дах на соскоки. Может, выдасишь? Нет, Лердастек. Кормить тебя будут, распоряжусь. Значит, правильно понял. Я нужен здесь. Вот скажи мне, древний и мудрый маг, почему я всем нужен в тюрьме, ни в борделе, ни в винном погребе, даже не на поле героической сечи? непременно в каменной клетке, а? Лирдестек помолчал, поглядел на тюремщика, в продолжавшихся пялиться в пустоту. Кратко рыкнул, смирился, принимая судьбу. И тебе, Иреи. Боюсь, что так. Ты ведь знаешь, как использовать лютьню. Семиус оскалился в предвкушении, потом подозрительно зиркнул на мага. Тебя же меня первый осудишь, советник. Дозволю десяток жертв во славу тёмного князя. Можно просчитать мага камней, предугадать простые реакции. Главное не забыть о том, что маг давно просчитал тебя. Ларейна смотрела на Лира Дистега и успокаивалась, как учили. Нет, Ирен не считал её дурочкой. Он рассчитывал на рыжую ведьму, спускаясь в ад за дарителем. Просто несколько вариантов атаки основа любой стратегии. А ещё на свободе бродил Викарт и Истера, чья сила росла от труды. Но если в подобные игры может играть один маг камней, значит, ход за вторым тёмным магом. "Чем ответишь, Ригар Великий?" "Лер, дай мне меч", прохрипел Даргонт. Зачем тебе? – удивился наемник. Сдохнуть хочу с оружием. Сразу нужно было про яблоки. Лердестек и Ларей набернулись разом, забывая обиды и распри. В коридоре запахло гнилым листом, тиной и стоячей водой. Заклубился болотный туман, сложился в фигуру высокого воина. Раздвинулся точно занавес, пуская в темноту подземелья роща. демона почти воды брата прекрасной Раксаны фаворитки убитой Ирием Ларейна нахмурилась, собирая с духом, изгоняя из сердца ненужную жалость, вырывая с корнем осторожность и страх. "Работай в паре", шипнула Бритёру и снова ударила Лира мечом. "Вот заноза!" обиделся Лир де Стек, отшвыривая жрицу в сторону демона. Она покатилась кубарем. Уж что Ларина хорошо уяснила, постигая науку Викарда, как отлетать от противника, делая вид, что изломан на смерть. Рож купился, ее верный рыцарь, медноглазый поклонник инчайнской жрицы. Демон склонился над ней с тревогой. Лайна, любовь моя, ты цела? Лирдист так похитил дарителя. Он подкуплен Иреем Рож. прошептала в полуобмороке Лайнафе. Стерва, в ярости крикнул Бритёр, сверкая в тьме глазами как кошка. уж ты-то не выйдешь сухой из воды. Рош провёл пальцем по щеке Лайнафе, там, где наливался кровью синяк, оставленный не Лиром, ещё Филкастом. Но кто бы ему рассказал об этом? Перетёк через тело жрицы, едва зацепив плащом Обратил ладони двумя клинками и встал напротив Лира Дестега. Разве демону нужен меч? Он сам оружие в оплоте. Дух может быть чем угодно и становиться кем захочет. Долго ли вы стоишь, предатель Лир? Лир Дестег приготовился к смертной драке. Битва с демоном — героический подвиг, не подходящий веселому вору, непосильный труд для наемника, даже такого как Семиус. Но обекство и бритёр не помыślлял. Осмотрелся с ироничной ухмылкой, вздохнул. Страсть, как не хотелось помирать в тюрьме. Демон вроде бы сделал шаг, а может, протёк вперёд, примериваясь мечами. И вдруг брызнул настоящим фонтаном крови из пробитой насквозь груди, обернулся растерянно. Лайна? Нет никакой Лайны фе, крикнула Роша Ларина. Вырывая из-под кожи булавку крода: Есть рыжая ведьма, чью подругу ты проклял, демон почти воды, и не будет тебе пощады. Новый удар уже от Лира подсёк ноги поражённому демону. Лори взрезала правую руку, приложила к груди упавшего Роша. Проклятая кровь Франдиры течёт в моих жилах, Рош, если любил Лайнуфе, отзови проклятие, молю. Почему ты решил сгубить Рандиру? Поверь, она славная девушка, просто стала разменной ракушкой в игре. Не Ранди клеялила твою сестру. Роксану убил Эрей. Демон стиснул пальцы Ларены. Карая не меч, но руку держащую Регара, которому верно служишь. Шер на дважды ударил тебя по щеке, отравил проклятьем твой разум. Я возвращаю проклятье сердцу. Не будет тебе счастья вовеки, и убьёт тебя тот, кто дороже прочих. Уже, рассмеялся слабеющий демон. Ты уже убила меня, лайна фея. Он закашлялся и затих, пачкая пол алой водой. Замочили? нервно хихикнул Лир. А я уж сам помирать собрался. Что расслабились, коррекнул даритель, и они бросились его поднимать. Дурачья, отбивался полковник. Положите меня на место, очнитесь, у демона 13 жизней. Ларина обругала всю светотень, со старанием, как умеет лишь варвары. Лерд де Стек оценил восхищённым свистом, не сводя глаз с тёмной фигуры, вырастающей над богряной лужей. А вот теперь улыбнулся Имрош. Поговорим всерьёз. Мне не нравится, когда меня убивают. Мы не вернёмся на левый берег, сказал Эмберли Даго и Нор. Здесь нет ни деревни, ни лесов пригодных для постройки моста. И я верю в Гения предводителя ферров, нарекшего себя императором. Да простят меня рыцари племени Горх, что не зову его государём. Но мы выполним волю Рада. Пойдём вниз по течению к морю и захватим зубы дракона. Возможно, там найдём переправу и ударим в тыл ольцким предателям. По коням! Да хранит нас единый бог. Вперёд, витязи! Во славу сельты! Запели рожки. Качнулись сперья, и всё воинство двинулось за Даго и Нором. Ни слова не сказал благородный селт о том, что император может погибнуть, что руками ольтов на том берегу решается судьба селты, и от исхода битвы зависит свобода и грядущая слава, что сельские всадники ухватили удачу и могут завоевать Алету, захватить богатые земли, о которых давно мечтали. Нет, Ни единая неправедная мысль не пришло на ум великому воину, как не на шептала руда. Эмберлидага и Нор, не признавая власти Родислава, просто шел исполнять приказы и вел армию сельты на свидание с девой. Не зря самый рель любил этот народ, воинственный и непримиримый, не замаранный за тысячу лет неединным пятном предательства. Сел ты, пошли за вождём, по минутно оглядываясь на левый берег и проклиная Алер. Отныне их вела иная судьба, и будут ли о походе витязей в грядущем слагать баллады, решалось здесь и сейчас. Павление плюмажи переливались на солнце, кони ржали, латы сверкали. Горхары по виною знаку Харунжева звякнули сабатонами, подгоняя своих лошадок. Последними от обломков моста тронулись копья морефцев и Лукича, а с ними паноры и дождьбор, громогласно бронировший судьбу. До затмения селты скакали, выкладывались с жарком галопе, брошены были обозы, замедлявшие кавалерию, остатки провизии взяли вседло, а хитроумный Лукич сложил луки и бочонки со стрелами в разрезанные шатры, натянутые между коней. Лучники не тягались в скорости с хорошей кавалерией Хвира, просто шли следом, справедливо решив, что без них пирушка все равно не начнется, и старались не кичиться без особой нужды щитами с перевернутой эмблемой Сельты. Дождь борд держался пехоты Лукича. Всего два копья отредил император, но стоили они иной харугви. Инчияне насущал себя обломком скалы, отвалившимся от хребта. Без товарищей мразей, без поддержки викарда, в котором признал вождя, придавило Варвара одиночеством, будь то камень прилег на грудь. Одним утешался Вик: у него остались припасы, потребные для мажьего пороха. Помнил он древний рецепт и заклятие, вызволявшее силу камней, а еще приберег волосок из косы, талику мощи Ирея, бередящую тягу к темной волшебе. странный маг, неправильный, жалкий. Сам пришёл в замок на пытки, чтобы вынуть из петли мальчишку дарителя. Княжи, богат чудесами мир. Филкасту представился Ригар великий, сладко представился на месте Ирея, изувеченный, обесчещенный, порванный в лоскуты. И чем бы ответил сильнейший, тоже увидел Филкаст Чётко аж сердце застыло, потому как не осталось бы инквизитора. Разве ж то грязное пятно в углу? А этот ударил, порезал и забыл про филкаста. Забыл! Даже дверь не запер, выродок тёмный. Не счёл грифон а достойным противником. Унизительно. Глупый маг. Будь ты проклят вовеки. Феокаст привстал на четвереньке, вынул из склада плаща эликсир, которым снабдил Ригар после поражения при Олерии, чтоб больше не звали попустекам, не отрывали от важных дел, не мешали жрать клубнику со сливками. Два глотка, и стало проще дышать. Конечно, не живая вода Аргоса, но боль стихла и кровь перестала хлестать. Инквизитор глотнул ещё и со стоном отодрал склянку от губ. запрещая себе допивать. Он заткнул пузатую баночку пробкой, осторожно зажал в зубах и, шатаясь, пополз к линару. Что же он знает о любви и о жертве, а? Проклятая рыжая ведьма! Принц лежал на полу у стола, нестерпимо белый в валах от блеска крови. Даже волосы побелели, лишь на кончиках стали багряными, липкими, колкими, будто иглы. А в груди чернела дыра, перечеркнутая обломками ребер. Красиво инквизитор застыл над телом любую с останками принца, встал на колени прямо в едкую кровь, стылую, словно вода в горах, приподнял над полом безвольную голову. Мой принц, позвал ломким шепотом, вглядываясь в глаза Линара, неподвижные, мутные, неживые. Не оставляй меня, друг мой, брат, и сморгнул нечаянную слезу, непривычно жгшую щеку. Через сколько бед, страданий и пыток они прошли по воле Ригара, подопытные кролики мага камней, утонченный принц, наследник трона и четвертый сын палача, отданный магу в оплату долга ради прокорма семьи. Говорил я тебе, бормотал Филкаст, вынимая пробку из клянки. Не играйся с им, убей сразу. Не послушал, в силу свою веривал, все мои промахи повторил. Холодный бокс клянки едва запотел, прижатый к губам Линара. Он ещё жив, закричал Филкаст, обращаясь лицом к сумасшедшей аргосе. Спаси его, повелитель. Нет ответа в который раз. Мне интересно Ригару сильнейшему. Да и принц не следил за словами, наболтал разные глупости, унижая Эрея. Фелкас снова стряхнул слезу, разжал кинжалом зубы Линара. Сила влив в горло содержимое склянки, а последние капли стряхнул в дыру, лишённую драконьего сердца. "Деше, государь мой, князи молю". Отойди от скрипучей калитки. Ни стона в ответ, ни шороха, лишь песень седой девы по краю сознания. Снадобье разогревало кровь, гасило жгучую боль в грудине, взрезанной магом камней. Филкас встал на ноги, осмотрелся, перевязал себя чем-то плащом, прихватил чужие мечи, размял плечи, готовясь к схватке. Силы в ире оставалось немного. Может отдастся догнать и добить по-простому, по-человечески, выгрызть мерзкие марзии глаза, отрубить ненавистную голову. Ученик тебе дорог, Ригард сильнейший. Так получив подарок на блюдце, за стеной в потайном проходе, ведущем в покои Линара, раздался топот, звуки борьбы, зазвенели мечи, заорала стража. Кто посмел Кто смел пройти сквозь заклятие, сквозь морок и башне? Железная дверь отлетела, будто бы сплетенная из соломы. В проёме ухмылялся Викарт, с головы до ног заляпанный кровью. В одной руке варвар сжимал двуручник, в другой Филкаст заморгал, надеясь стряхнуть видение, но мажеский посох никуда не исчез. И вправду сюда. гаркнул Викарт через плечо в проход. Селён, ты стал бабник, де его даюсь? Таким осталось пом язык расплёу. Ирей там? Донёся ответ Истера, дрожащий, жалкий: "Какая там сила? Братка нет". Осмотрелся Викарт, отжимая в угол филкаста. Трупов полно, кровище кругом. Ты только чувства не растеряй, договорились, дружа? Шарна тут уже порезвился малость, вновь станцевал без меня. Но как добрый и любящий брат оставил Викардо подарок. Эстера показался в проёме, осенил себя единой чертой, зашептал отходную молитву. Эстера! Зародилась шальная надежда: убить варвара и заставить монаха светлый сумеет спасти Ленара. Впрочем, сначала нужно убить Инчанин, не рыцарь Шарна Эвьер, по недосмотру небесу целевший в Аргоском магии. Не побрезгует, не забудет, с радостью дарежет мучителей брата. Фелкас заслонил собой тело Линара и приготовился к битве. Бабник, с улыбкой позвал Инчанин. Судя по горке гвардейцев у двери, братка спустился в подвалы. Ты сходи за ним осторожненько, пока я потанцую с дядей. Главное, лук держи наготове и кричи, коль начнут обижать. Я не ребёнок, обиделся Светлый. Но как знаешь. Дядя Грифон. Откуда в голосе смиренного брата прорезались глумливые ноты. Даже Варвар довольно прищурился с видом истинного знатока. Не подскажешь, куда направился Маг? Подскажу. Охот на согласился Филкаст. Перерезал всех в пыточной и ушёл за дарителем, три пролёта вниз и налево. В голове было пусто и зелено, в глазах стоял изумрудный туман и кололо подложечкой от амулета, что сверкал на шее Эстера. Вот спасибо. Пошли, Викарт. Да я не надолго, бабник. Только голову ему возверну на место, чтоб дошло до дяди, что сказать хочу. А то мало радости в поединке, проморгал сопернатый. Тогда за дело. Давно мечтаю подтолковать. Пообеседуем, варвар, скривился Филкаст, ощущая себя прочитанной книгой. С неприязнью посмотрел на Истера. Глаз рудознанца коснулся дыбы, и словно услышал треск marsh их костей. Сдавленный то ли рык, то ли крик, продирающийся сквозь спазмы горла, Что он увидел внутреннимзором? От чего побелел Хужелинара? Брови вздвинулись, глаза помутнели. Филкасту почудилось, сердце белого брата на миг притворилось камнем, лишившись жалости и сострадания. Не гломись там инквизитором, просто убей, то ли попросил Викардо монах, то ли отдал приказ палачу. Он хуже Хэенга, потому что разумен, Знал, что творит и зачем. Он пытал Эреея, посерьезнел варвар. Монах мотнул головой. Неужели глаз рудознаться? издевательски протянул Филкост. Вы отчаялись на приговор, возразили себя гневом господним, посчитали возможным решать, кому жить, а кому умирать? Истеро молча смотрел на дыбу. Чем же вы лучше меня, светлый мак из никому не нужного братства? Такой же палач и инквизитор. Монах поднял взгляд на Филкаста, снова качнул головой. Кому жить, а кому умирать решает только седая дева. Уже тая она крепко заучил. Викарт вас и так убьет без приказа для спокойствия братской души. Я лишь прошу его об услуги, не равняться с вами и не глумиться, просто убить милосердно и быстро. Я спросил тебя, бабник, эта лысая пога не сдевалась над побратимом? Истер снова коснулся дыбы. Здесь веселили дети викард и с тех деревенек на берегу с них сдирали кожу живьем. Монах поперхнул со словами. Зажал рот рукой и вышел прочь. Впечатлительный какой. Сязвёл Филкас, отступая от Инчанина. Не без того, согласился Викард, перехватывая меч поудобней. В подвал бежать бессмысленно, лишь пролом за спиной великана поманил иллюзии близкой свободы. Покой Элинара, обсерватория. Раскачать Викарда, обмануть, прорваться. И прыгнуть с башни, расправляя крылья? Забудь, усмехнулся Варвар, разгадав нехитрый маневр. И опять же, там цель кондожидается. Иллюзия свободы почти от рождения. Не было воли у инквизитора. Жизнь кончалась здесь и сейчас. Даже если обманет богатыря, в крови под ногами стонет Линар. Ещё жив Седогласый принц, брат по муке звериной. Есть за кого умирать грифону. Будто новые силы впитал Фелкаст, будто сам окреп от страданий и стонов, встал в полный рост, приготовил мечи, от души улыбнулся рыжему варвару, уловив в холодных глазах прощальный взмах Седогласой девы. Как рассудишь, прекрасная? Что посолишь? Откроешь калитку в царство твоё? Выш вернешь не быть ее без почестей. Вот идет Филкаст, сын палача, раб и игрушка мага камней. Разные есть мастера: кто-то лепит горшки, кто-то ловит рыбу, усердно трудится на поле ратным, убивает живые камни. А есть прерыватели жизни, дева, верные слуги твои. мастера за плечного ремесла да ты погляжу рабатяга оценил драматизм векарт и ударил в серьёз без глумления милосердно как просил монах рож а давай разойдёмся с миром неожиданно предложила лори отпусти нас из замка и сам уходи ты же вольный демон не рапригара Согласен. Моментально откликнулся Лир, даже руку поднял с мечом дарителя. Я за любые переговоры. Я вообще просто мимо шел. Какие-то проклятия и грязная кровь. Хоть балладу любовную сочиняй. Ты за что на демона взъелась, Ларейна? За Рандиру. Снова нахмурилась ведьма. Знаешь такую, Лир? Милая девушка, чистая, светлая. даром что императрица. Лир де Стек балогурил, поясничал, а сам торопливо дышал, плотно прижимал локоть к бедру. Лори видела, демон задел бритёра, хорошо зацепил от души. У самой двои брат трещали, каждое слово давалось трудом. Но ради союзника говорила, успокаивала бурную воду. Даже Лир понимает, что рандира свет. Цукаризна бросила рошу. А ты пор чи навёл, хотел жизни лишить. Демон с улыбкой наблюдал за бритёром, но услышав упрёк, перевёл взгляд на Лорею. Ты ведь знаешь меня, бывшая Лайна, изучала пока обольщала. Я тебя обольщала? возмутилась Лорейна. И меня, не сдержался Лир. Даже мне строила глазки. Внёс свою лепту ударитель, сжимая левой рукой кинжал. Чего уж там, подобралась к ирею. Да чего не разборчивы женщины! Горис назвал Лердестек. Променять трёх красивых мужчин на бездушное темноглазое чудище. Вы так куда полезли? Задохнулась от удивления ведьма. Разговор сейчас о другом. Рош не выдержал, рассмеялся. Обольчала, влюбила в себя, такой образ красивый придумала. И по-прежнему верит, что демон Рош проклинал не в чем не повинную девочку. Скажешь, порча не твоя? Тихий голос Ирея разом изменил расстановку сил. Ну, соври мне, демон почти воды. Докажи, что я ошибся в расчетах. Рош обернулся к магу камней, забыв об улыбых противниках. Лирдистек со стоем прислонился к стене. Лорена его поддержала, заставила выпить отвар, припасенный для Даррагонта. Даритель взглянул на Ирея и быстро коснулся рукой камней, потянувшись душой к океану. На Роша надвигался мертвец из могилы, равнодушный, уставший скелет, покрытый ошметками плоти. велиятное зрелище а добрел демон сверкая в полумраке глазищами хоть картину вешай в парадной зале сто кругов бы смотрел любовался портя моя ты прав но причём тут несчастная варварка вырвали из загор выдали за нелюбимого мне жаль рандиру эрей Не ее проклинал, вот ирония. Меня? удивился Эрей. Не рисковал, честно признался демон. И потом, ты ведь сам орудие. Призвали на помощь и кинули в бой. Как ты сказал в походе. Разве меч виновен в убийстве? Напомни, что я ответил, Мак. Не стоит, с памятью все в порядке. И клинки и ломают ирей. Но что проку в подобной мести? Не ради тебя, несчастная Сэнни, умирала двенадцать ночей подряд, корча от яда Глиссарха. И не ты подставил сестру под беспощадное клеймо Ригара. Ты пытался проклясть императора, колебнула Рож у Ларейна. Рож согласился, кивнул, повел плечами. И Лори увидела жалкие культи, обрывки перьев на его спине, все, что осталось от роскошных крыльев. Я ненавижу Родислава. Все из-за него, все беды мира. Сколько воин, сколько смертей. Зачем ты спас Рада и Рей? Возамнил, что умнее учителя? На погибель Кару твой глупый бунт. Помнишь, как Рад склонился на сцене? как плакал над изломанным телом и кричал тебе: "Убийца, выродок!" Я почувствовал, он любит Раксану, и тем отвратительнее было предательство ради победы в войне. Я проклял его макком ней, всей отпущенной демону силой. "Не получилось", шепнула Лори, протягивая руку к обрывкам крыла. Я построил защиту Рада. Глухо признался Эрей: "Мои чары в короне и в ожерелье, что он не снимает даже в постели, и в перстнях на руках, и в расшитом камзоле. Ты постарался, советник. Я увидел лишь огненный силуэт, склонённый над мёртвой сестрой, непробиваемый купол, а проклятие срекошетило в сторону, зацепило ту, с кем государь вязал судьбу в храме Господнем". Рош, Ларина коснулась предплечья в том месте, где плоть обращалась металлом. Пожалуйста, Рош, отзови проклятие. Демон отвернулся от мага камней, посмотрел на руки, убрал мечи. Думаешь, я не пытался? Полагаешь, мне весело наблюдать, как страдает ни в чём не повинная варварка? Он не может, Лори, вздохнул Эрей и прислонился к стене. Это император проклял свой брак, плача над телом любовницы. Поэтому порча отлетела к Рандире, и Рат продолжает убивать жену, не простив себе давние измены. Если хочешь спасти подругу, улыбнулся Ларенди демон, попытайся убить императора, так же лихо и беспощадно, как недавно убила меня. Бабник шёл по кровавому следу, окружённый изумрудным сиянием. Он впервые видел, что творит тёмный мак, доведённый людьми до крайности. Трупы лежали так густо, что негде было поставить ногу. У многих гвардейцев мак вырвал сердца, и при мыслях о торопливой тризне монаха стошнило на чей-то мундир. Три пролёта вниз растянулись, обернулись лабиринтом, полные смрада и боли. Натянулись нервы, как тетива. И сорвалась стрелой истерики. Вот уж кто стал палачом. Бывший рыцарь Шарно Эвьер шёл по лестнице с мечом инквизитора и вырезал людей как скотину, принося в жертву тёмному князю. Ни пощады, ни сострадания, лишь равнодушие мага камней. Рубил головы, рвал кодыки, выковыривал из подрёбер сердца, отправляя к девичьих-то друзей. возлюбленных и сыновей, словно обернулся о войной и не было в нем сомнений и жалости. Бабник сам стал похож на седую деву. Он брел среди трупов в грязном плаще, вглядывался в мертвые лица и читал молитву во славу жизни. Окончившись темноту коридора, он не сразу осознал, что лестница кончилась. Здесь мир дела еще пронзительней. Будь то бы кровь стекла по ступеням и омыло тела на полу, кои где догорали факелы, гадко пахло горелым мясом, а еще почему-то листвой, ягодой и осенним яблоком. Измученный монах потянулся на запах, воли и леса, гор вдалеке, прикрыл глаза и увидел ее, тонкую рыжую девушку бесстрашно идущую рядом с сереем. Грозный и в пытке опасный маг почудился вдруг укращённым зверем. Он не приказывал, лишь просил, ласково и устало, улыбался медвежьими шмётками губ, разбрасывая смерти хаос. Никого не оставлял в живых, ведь живые могли навредить Ларене, девушке, одна улыбка которой придавала смысл бессмертию мага. И принять эту тайную рею для Истера оказалось непросто. Темный маг любил дочь звездачета, палач и убийца, бездушная тень, тварь неугодная Господу, отравленный силой дракона зверь. Истер распоткнулся от чьего-то тела, провел по лицу рукой, прислонился к влажным камням. Да что это с ним? Что за мысли единые? Кому он проникся сочувствием? к гвардейцам хватавшим в лесах детей, тащившим их на потеху филкасту, кого обозвал бездушной тварью, друга и брата Эрея тёмного, что с рассудком господь ушедший. Ничего, подсказали мёртвые камни. Это просто руда. Скоро все забудут о чести, о любви, о дружбе и верности. Рода злицей требует крови, и ты слышишь её, лишь ты, да дракон. Кровь дракона ведёт ирея, выворачивает нутро. Монах отшатнулся от каменной кладки и различил в кратчевый шёпот, будто ржавчина осыпалась с меча. В замке те, кто похитил меня. скинул на светлую сторону отомсти глас родознаться обрушь воды на нечестивцев этот мир болен исцели же его хорошим кровопусканием истер зажал голову закричал но из горла не вырвалось даже хрипа ему привиделись алые реки что утекают из замка в лес щедрое подношение сердцу Куда он шёл и зачем? Он помнил? Конечно, помнил. За магом, который искал дарителя. Камеры их здесь полно. В какой заточили полковника? Белый брат напрякся, прислушался, проник разумам за толстые стены. Это было так страшно и горько. В щёки словно плеснули водой, стало мокро и солоно, резко, сразу. Из-под прикрытых в смятеньи век потекли слёзные реки. За каждой дверью таился ад. Женщины, старики и дети. Дети, единый Бог! Как же возможно такое зверство в пределах тобой сотворённого мира? Белый бабник застыл у засовов, мимо которых прошёл мак камней. Почему ты не выпустишь их, орей? Зачем не спас этих несчастных? Нет в нём собственной силы, бормотали мёртвые камни. Жизни, человечности нет. Лишь любовь и упорство зверя, равнодушие мага и жестокий огонь, что сумел украсть у дракона. Не хочу вас слушать, закричал Остера и вскинул тонкие руки в ненавистном викардо-балаганном жесте. Ему было страшно до одыри, до последней капли расссудка. Повинуясь властному жесту, дрогнули мёртвые руды запоров, стронулись двери узилищ. Засиял изумрудами коридор подземелья, потёк в камеры зелёный туман, лечить, укутывать, успокаивать боль. Но мало отклика услышал монах. Тот, кто попал в когти дракона, уже не верил в спасение. Оболочки Не люди лежали в камерах, умоляя седую деву не медлить. В ужасе Бреол и Стера вскрывая все новые двери и обнаруживая тела, насквозь пораженные смертью, куклы дергались на соломе. Все старания Стера причиняли лишь боль, и он сравнивал себя с Фелкастом, вновь и вновь пытая несчастных узников. Монах слышал их беззвучные вопли, звуки обретали алый оттенок. собирались в струи и текли вверх по лестнице к хрипящему от жажды Линару, а потом Истеро увидел Эрея. Почему-то только его, хотя за поворотом обнаружились пятеро. Имаг тоже стал оболочкой, наполненной болью, криком и смертью. Отпусти нас, рыдала ведьма. Ты же видишь, он умирает. Да, в низком голосе слышалась радость. Да чего приятно смотреть. Кто-то замахнулся мечом на демона. Монах признал в нём гвардейца и два не убившего отца Свальда. Демон откинул гвардейца в стене. Рыжая девушка откнулась телетом, но не в бритёра, в медноглазого витязя. Тот увернулся, перетёк в сторону, скрестил руки на груди, ожидая развязки. Не смей, демон, крикнула Эстера тонко, на запредельных высотах. Не трони их дух, полукровка, приказываю силой света. Изумрудное сияние разрасталось, растекалось по подземелью, коснулось Ирея, опутало духа. И демон упал на колени, подчиняясь воле белого брата. Истер осмотрел Ирея и плакал, сделал шаг, другой, не чувствуя отклика. До чего же длинны коридоры в замке? Задыхаясь от ужаса, попросил. выноси из замка живых рож скинул голову охмельнулся протянул с неприятной издёвкой будет исполнен светлый мак и сейчас растаял туманом оставив запах гнилой воды эрей улыбнулся обезобразенным ртом неверная формула бабник не сдержал себе карт сплоховал Растянул смертный танец с Филкастом, так хотелось сквитаться за брата, а ветеро просил, закричал, нет же, резал инквизитора почем зря, рубил пальцы, вспарывал брюха, но когда упивший жестокой местью занёс двуручник в последнем ударе, что-то метнулось попыточной, а прокинуло, подбила колени, вихрь пронёсся, окутал Филкаста и унёс прочь из замка на вольный ветер. Замир Викарт, подозрительно щурясь, рогнулся матерным шёпотом. А потом внизу закричала Эстера, будто его там огнём пытали. Назад, ко мне. Выноси, Эрея. Сразу встал не до грифона, и дракон, подыхающий наполо, сделал себя Викарду задаром ненужен. Мучает бабника, убивают шарна. Викарт прыгнул на лестницу, скатился вниз, пролёт ещё один. кропы и кровь. Ударился в стену, и вдруг показалось, что от удара треснул весь замок. Истера кричал, молил и приказывал, но демон не возвращался. Кого он спасал? Почему? Не получалось думать. Страх перепутал мысли и чувства. Страх расплывался по подземелью вслед за зелёным сиянием. Воздуха не хватало. Голова обернулась вдруг на ковали, по которой долбили молоты, и готовилась лопнуть от прилива крови. Светлая сила текла по замку, по древней его цитании, оплетала подвалы и башни, пробивала нутро мёртвых камней. Всё скрипело, шаталось, крошилось. Лир, ударь его, приказал Рей. Пусть монах потеряет сознание. Истера, шатаясь, отступил назад. Заслоняясь сиянием от мага камней и от убийцы Бритёра, едва не сгубившего Свальда, шевельнулся забытый амулет на груди, нефритовый волк оскалился. Убийца, названный Лиром, пригнулся как зверь, готовый рвать жертве горло. Боже единый, убереги! Мельты, заступники, укрепите! Изумрудное сияние поймало Лира, притянуло за шею к полу. Не выходило думать, Не удалось закричать. В замке насилия и страданий хорошо получалось только бояться. Дай руку, Эстера, пожалуйста. Уже мягче попросил Мак ко мне. Обезумевший монах отбежал ещё дальше, в самый конец коридора, стиснул голову и застонал, шатаясь от стены к стене. Разрушь. Уничтожь. Заклинала руда, звенела ворвавшись в мысль Эстера: "Освободи пустотные горы, покарай посягнувших на мою чистоту". Новый виток паники был селён, от него пошатнулся горный хребет, треснул до основания замок. Загорелся ушедший под землю круг, в давние дни начертанный братством и пропитанный светлой волшбой. Крок, охвативший собой всю гору, мёртвые камни расхохотались, высвобождаясь из кладки и с радостным грохотом посыпались вниз. Викарт мчал, не разбирая дороги, отталкиваясь ногами от стен, уворачивался от глыб с потолка, рычал зверем и клял себя за медлительность. Не успевал великий Тива, снова не успевал. Тёмный замок ходил ходуном, разбивая древние чары. наполнял гнилое нутро обломками давно истлевших костей. Наконец, среди хаоса и разрушения, Варвар нашёл Эстера, бьющегося в припадке. Услышал слабый голос Шарна. Выруби его в Святогор. Викарт привык доверять побратиму. Он стукнул бабника по голове, но подхватив обмякшее тело, спросил с угрозой: "Зачем?" От страха он разрушает замок. Викарт увидел Ларею. Рыжая тащила крею дарителя. Рядом путался кто-то невнятный, от которого сладко пахло добычей. "Я здесь, птичка", крикнул Викарт, укладывая на пол Этера. "Я подсоблю, погоди". Замок снова хрустнул сломанной веткой. Где-то выше вскрикнула женщина, завизжала на одной неприятной ноте. Между Викардом и Лори рухнула сорвавшаяся гранитная глыба. Варвара качнула обратно к монаху. Брат, прошу тебя, крикнул Рей. Викард беспомощно оглянулся на бабника, перекинул монаха через плечо, будь-то с охоты домой возвращался, похваляя знатной добычей. Снова двинулся к братка, к Ларенни, косясь на непрочные стены. Мельты, родные и надежные, уговорите с брата пустого, плоть от плоти и корень от корня. Потерпеть ещё пару мгновений. Не рушить проклятый замок, не хоронить людишек в утробе. Брат сокрыт в толще каменной. Уберегите, не дайте пропасть. Посах. В ответ на безмолвный призыв заскрепёл далёкий мельский хребет. Посахи. Сила мажья. А в жилах твоих его кровь. Посах шарно, завопил Викарт, потрясая оружием брата. Ирей приподнялся, чуть двинул бровями, обессиленно прислонился к стене. Худо было магу. Так худо. Даже матерных слов не нашлось, лишь гнев подбирался к горлу. Викарт видел, что сотворили с братом: изрубленное, обожжённое тело, осквернённую голову без косы, лицо лишённое кожи. И его раздирало на части от ярости. Новый толчок, новый хруст. Пол, решивший ускользнуть из-под ног. Новая глыба на пути Инчянина. Назад! закричал Рей. Лови, братко! Викарт поднял посох, отвел руку, метнуть копьецо. Оставь у себя Светогор и дай монаху коснуться древка. Последний приказ мертвым камням, белыми, что из везняк губами. Последний ключ я силы. Вокруг Викарда по воле брата, словно застыло время, затвердело янтарной смолой. Посох разгорелся сметаносным навершием, засиял синей искрой на жалах серпа. Крутанулся в ладони и ударил в стену. Викард успел от души ргнуться, уперется в пол у прямом козлом, которого тащат колтарю на заклинание. Будь-то против сильного ветра, Он развернулся к братка, сделал шаг и другой, споря с рукой, с посохом, с волей мага камней. Замок тряхнуло, олишив ноги опоры. Мажей же зал пересил, перетянул, и викард вместе с бесчувственным бабником сдуло в открывшийся чарапорт. Прости, Лори. В голосе мага было столько нежности и печали, что у Лорины сбилась дыхание. Я должен был вытащить бабника. Она склонилась над магом, провела ладонью по щеке, по губам, подав в себе крик и слёзы. Наставник и опекун, мрачные зануда из детских кошмаров, единственный мужчина на свете достойный её любви, умирал, истратив себя, отдавая последние крохи силы, чтоб удержать своды подвала. И мир вокруг требовал жертву. Жаждал гибели мага камней. Словно поражённое болезнью тело, мир стремился изгнать смертоносный вирус. "Я не сырожусь, шарна попыталась улыбнуться ларейна и поднесла к губам пальцы ирея. Всё правильно. Бабник стоит жертвы. Не умирай, потерпи, мы выберемся отсюда. Твоё ж магию, возмущённо выдохнул лир. А всех спасти было слабо, мы бы крепко за палочку ухватились. Даритель, бледнее седовласый девы, слушал пронзительный женский виск. Крик оборвался, толковник заплакал. Ларейна подтянула его ближе к Ирею. Рыжая, уходи, спасайся, хрипел от натуги Мак, продолжая растягивать время. Уводи её, лир, прошу. Не дури, пригрозила бретеру Лори и цепляясь за руку красавчик. Слышал, Мак? Я красавчик, усек? Лер не смог увернуться от куска базальта, зацепившего левую голень, сдавил пальцами запястье Лорины, просипел, разом теряя голос. Даже эта извращенка наконец-то признала. Жаль, поздновато опомнилась. Понимал бы, что в извращениях. Слабо отшутился Эрей. Заткнитесь оба, приказал Алори и зажмурилась крепко на крепко, чтобы не отвлекаться на камни, летящие из потолка. Торопливо выкрикнула заклинание. Чароport раскрылся и схлопнулся на глазах изумленного Роша. Демон попытался взять след Ларейны, но приказ Эстера скрутил узлом. Рош успел вытащить 8 узников, прежде чем замок стал грудой камней. Веда о рождении сущностей, создал Бог тенье великий камень, оболочку сущчего, вместилище знаний. Не удержали руки святыни. Упал камень, сотрясая подвластный мир. И там, где коснулся он воздуха, Появился отблеск, а там, где коснулся воды, родилось отражение. Отпрянуло неснитное пламя, оставляя пепел. Втянула в себя земля след. Так появились в кару четыре сущности, три из которых назвали позднее Лазурит, Жадеит и Марион, но никто не видел, что явил собой след. столь поспешно укрытой темной землей, и никто не рискнул дать имя невидимому.